Гастон Орлеанский. В рассматриваемой нами трилогии Александра Дюма много раз упоминаются брат короля Гастон Орлеанский и герцог Орлеанский. Это одно и то же лицо, причём вполне реальный исторический персонаж. Действительно, брат короля это младший сын короля Генриха IV и Марии Медичи, которого звали Гастон. Он родился в Онтембло 25 апреля 1608 года. И до 1626 года был известен как Герца Канжуйский, а затем ему были присвоены титулы герцога Орлианского, графа Шартерского и графа де Блуа. При жизни Людовика XIII он носил титул месье и единственный брат короля и до рождения 5 сентября 1638 года будущего Людовика XIV являлся прямым наследником престола. Относительно положения престола-наследника, историк Франсуа Блюш пишет, что оно было блестящее, но в реальности неудобное и опасное, подвергавшее его всякого рода искушениям. При этом нерешительный характер Гастона едва ли мог подготовить его к господству. Поначалу, правда, Гастон казался более способным, чем его брат. По словам историка Рене Пилорже, он получил заботливое и весьма религиозное воспитание, а достоинство его губернатора, будущего маршала Дорнано, не могло не сказаться на его взглядах на жизнь и политических пристрастиях. Относительно моральных качеств господина Дорнано, современник тех событий Гедеон Талеман де Ро пишет, что он обладал странной щепетильностью. Он не осмеливался дотронуться ни до одной женщины, носившей имя Мария, настолько он боготворил пресвятую деву. Гастона же, автор маленьких историй, называет приятным, весёлым ребёнком. Однако с самого детства Гастон был окружён ореолом наследника престола, и это оказало ему не самую позитивную услугу. Его окружали не только друзья, но и масса фальшивых прихлебателей, которые тут же принялись настраивать его против старшего брата, утверждая, что тот не хочет делиться лаврами. Сам того не заметив, Гастон оказался среди людей, представлявших собой главных врагов короля и кардинала де Ришелье. В подобном окружении Гастон по определению Франсуа Блюша часто терял всякую связь с реальностью и забывал свои обязанности. В конечном итоге он превратился в оплот недовольных, в человека, которым манипулировали все, кому это было выгодно. 6 августа 1626 года Гастон, большой волокита, чьи gallantные подвиги развлекали весь двор, вынужден был жениться на Марии де Бурбон, герцогине де Монпансе, дочери герцога де Гиза. Этого брака с особой королевской крови хотела королева мать, которая весьма заботила о отсутствии детей у её старшего сына. Кроме того, на этом браке настаивал сам король, ревновавший Гастона к своей жене Анне австрийской. В данном случае для ревности не было никаких оснований, но Людовику XIII донесли, что заговорщики вынашивают план посадить на его место Гастона и женить его на королеве. Король призвал Гастона к себе и со злорадством объявил ему о принятом решении. Это единственный союз, о котором вы можете помыслять, как для вашего блага, так и для блага королевства. Господин кардинал, кстати, того же мнения. Месье не особенно торопился расстаться с холостяцкой жизнью, но вынужден был подчиниться. При этом он затаил ещё большую злобу на брата короля и на Ришелье. Но так уж получилось, что не прошло и года, как молодая жена Гастона скончалась. Гедеон Талеман-де-Рео пишет «Месье овдовел, еще будучи совсем молодым, и говаривал, я совершенно не гожусь для той игры в галантность, которая нынче все еще в моде, и при которой надо было прикидываться больным, выглядеть бледным и падать без чувств». И в самом деле у него всегда был румянец во всю щеку. Мне кажется, у него были любовные истории во Фландрии, но ничего достойного внимания. В 1629 году Гастон чуть было не женился вторично. На этот раз его супругой должна была стать Мария де Гонзак, дочь герцога мантуанского. Но эта свадьба сорвалась. А через 3 года он завёл себе любовницу, которая и стала его супругой. Это была Маргарита Лотарингская, сестра Карла IV, герцога Лотарингского. Свадьба с ней была сыграна тайно, без согласия короля, и этим Меси хотел продемонстрировать всем свою независимость от него. В промежутке между этими важными делами, в 1626 году, двадцатилетний герцог Корлианский номинально командовал осадой Ларошели. Реального же командования ему не доверили, так как уже тогда он имел репутацию наиболее легкомысленного из всех людей. У месье сложились весьма сложные отношения с венценосным братом, а потом и с племянником. Ещё бы, ведь в глубине души он вполне серьёзно претендовал на французский трон, а после 5 сентября 1638 года степень реальности этих претензий приблизилась к нулю. В результате Гастон Орлеанский начал открыто выступать против короля и фактического хозяина государства кардинала де Ришелье. Без его участия не проходил ни один мятеж, не готовился ни один заговор. Но Людовик XIII каждый раз прощал брата, наказывая лишь его окружение. Впрочем, это ничему не учило Гастона, которому явно не хватало ума, чтобы смириться с реалиями жизни. Он участвовал в попытке захвата власти графом де Суассоном в 1641 году. Затем, будучи в очередной раз прощён, примкнул к заговору маркиза де Сен-Мара, сына маршала и фаворита Людовика XIII, поставившего себе цель сместить и убить кардинала де Ришелье. Всего за несколько недель до своей смерти в 1642 году Ришелье раскрыл этот заговор и сумел восстановить короля против его любимца. Тот был обезглавлен. Герцога Орлеанского опять спасла от кары королевская кровь. Он избежал казни, но был лишен прав на регентство в случае смерти короля. Самое страшное заключалось в том, что Гастон Орлеанский совершенно убеждённый в том, что старший брат всегда его простит, вёл себя вызывающе, каждый раз с лёгкостью предавал своих сторонников, раскрывал их тайны и позволял казнить их без видимого сожаления. Как настоящий бурбон, он умел легко пускать слезу и быстро обо всём забывать. Такую его роль в Загребах Франсуа Блюш называет бесполезной, абсурдной и бесчестной, а его репутацию бунтаря весьма сомнительной. На самом деле, по мнению известного историка, злополучные предприятия Гастона лишь помогали кардиналу де Ришелье проводить свою политику подчинения грандов и убеждали короля соглашаться на неё без всяких угроз и совести. Кардинал Дюрец в своих мемуарах даёт Гастону следующую характеристику. Герцог Орлианский имел, за исключением храбрости, всё, что необходимо честному человеку. Но поскольку он не имел того, что могло отличить в нём великого человека, он не находил в себе самом ничего, что могло извинить или возместить или хотя бы поддержать его слабость. Поскольку она царила в его сердце благодаря страху, а в его уме благодаря нерешительности, она запятнала всю его жизнь. Франсуа Блюш в своей характеристике идёт ещё дальше. Он пишет: Чем больше изображают Гастона добрым, любезным, тонким, воспитанным и либеральным человеком, тем больше его лишают смягчающих вину обстоятельств, которые могли бы извинить многие его преступления, опрометчивые шаги и предательства.